Глава восьмая Оказалось, что структура лондонской сыскной весьма схожа с питерской. Так же, как и в России, часть лондонских сыщиков была рассредоточена по участкам, но основная их масса занималась непосредственно в управлении. Скотланд-Ярде существовали аналогичные питерским подразделения стол приводов, регистрационно-антропометрическое бюро Фотография делопроизводства. Но в организации английской и русской полиции были и отличия, причем весьма существенные. Служащих в лондонской сыскной было в несколько раз больше, чем в питерской, что позволило кроме территориального принципа использовать их и по принципу специализации. Персиваль Ленгвистон. Руководил отделом борьбы с хищениями. Брайан О'Хара был его помощником. По статусу их можно было сравнить с питерскими чиновниками для поручений. Расстались русские и английские сыщики весьма любезно. Присутствие в посольстве к тому времени уже кончилось, и вячеслав Николаевич отложил визит на Холборн-стрит до завтра. Выслушав просьбу губернского секретаря, посольские бюрократы два с половиной часа мариновали его в коридоре. Видимо, совещались, а может быть и сносились с Петербургом. Наконец, служитель отвел Кунцевича в небольшой кабинет с окнами, выходящими на задний двор посольства, и оставил его там наедине с абсолютно лысым господином в партикулярном сюртуке. Калежский ассессор Васнецов представился господин, протягивая Мечеславу Николаевичу холеную ладонь. — Значит, анархистами интересуетесь? — Анархистами? — Ну да-с. Петерес был членом латышского анархистского общества ЛИИСМА, то бишь пламя по-нашему. Эмигрировал в Британию три года назад. — А с кем он водился, вы знаете? — Конечно, знаю. Мне известен весь состав этой банды. Вот. Васнецов передал губернскому секретарю тощую папку, внутри которой находилось несколько листков бумаги с машинописным текстом. Здесь их фамилии, приметы, адреса, по которым они жили в Лондоне, их карточки. Я пришлю вам в гостиницу. Для того, чтобы сделать копии, нужно время. От обедов Кунцевич поднялся в номер и в ожидании фотографий Трошкиных друзей решил немного полежать. Странно все-таки тут все устроено. Все шиворот на выворот, все наоборот. Везде кучер спереди сидит, здесь сзади. Везде держится правой стороны, здесь левой. везде омнибусы тащится черепашьим шагом здесь извозчиков обгоняют у нас окна отворяются здесь же поднимаются и опускаются как гелатина везде ставни снаружи делают а здесь изнутри кормят как будто у них у всех катар желудка зелень это вареная говядина ели прожаренная хлеб вечно черствый пудинг этот замазка не пудинг А вчера у нас в воскресенье на Невском не протолкнуться. Дамы разнаряженные, шум, гам, торговля идет. А здесь? Вчера на улицах, кроме меня, кажется, одни городовые только и были. Стояли, зевали в этих своих касках. Все лавки закрыты. Хм, если бы не мой табльдот, я бы с голоду помер. Театры не работают. Увеселений никаких нет. Нищие у них в цилиндрах милостыню просят, а дамы по кабакам ходят, и никто этого им в укор не ставит. По кабакам... по кабакам... Господи, какой же я дурак! вячеслав Николаевич вскочил с постели и начал быстро одеваться. Англичане слушали, не перебивая. Когда губернский секретарь закончил, Рыжий спросил. «Думаете, он придет туда?» «А почему нет?» — ответил Мячеслав Николаевич. «Они убеждены, что полицию на них навел ювелир. Стало быть, о том, что эта явка провалена, трошка не подозревают. Во всяком случае, нам следует попробовать». «Попробуем. Обязательно попробуем. Завтра же и попробуем». Ленгвистон обратился к Охари: «Брай, распорядись, пожалуйста, чтобы все сержанты через час собрались в зале для совещаний и чтобы каждый имел при себе карточку этого Чуйкова. Разработаем диспозицию». «А вам, мистер Кунцевич, большое спасибо. О результатах операции мы вам непременно сообщим». «Что значит сообщим?» опешил губернский секретарь. Я тоже должен принять участие в операции. К сожалению, законы Великобритании не допускают, чтобы иностранный полицейский участвовал в задержании. Не допускают. Хорошо. А запрещают ли законы Ее Величества иностранным полицейским пить пиво в одном из лондонских кабаков? Привлечете вы меня к операции или нет, Джанет? Я все равно буду на Бейкер-стрит. Господи, как же хорошо, что я его послушался. Мысленно поблагодарил Бога Кунцевич, уткнувшись в свою кружку. Ленгвистон настоял на том, чтобы Мечислав Николаевич загримировался. И сейчас эта предосторожность спасла всю операцию. Российский сыщик... пришел в заведение в половине пятого в образе седовласова старца с большой окладистой бородой уселся за уже ранее облюбованный им столик заказал невкусного английского пива и стал медленно опустошать кружку трофим в кабакет так и не появился зато без четверти пять туда зашел адольф сиверс они его черти не только из допра выпустили Они ему и заграничный паспорт выдали. Да, нет, порядка в родном отечестве нет и, наверное, никогда не будет. вячеслав Николаевич с досадой чуть не плюнул в кружку и тихо обратился к сидевшему напротив Ахаре. Сюда пришел дружок Чуйкова, которому он тут назначил встречу. Вон он, у стойки, в клетчатом кепи. Инспектор незаметно поглядел в указанном Кунцевичем направлении. — А самого Чуйкова не видно? — Нет. — Хорошо. Вы сидите здесь, а я отлучусь, дам команду ребятам. Ирландец встал и неспеша направился в уборную. Вслед за ним туда проследовал один из сидевших за соседним столиком джентльмен. Вскоре Охара вернулся. — Все в порядке. Ребята проследят за ним. Когда Сиверс, понурив голову, шел к станции метро и отошел от заведения сажений на сто, с одной из стоявших вдоль бульвара лавочек поднялся огненно господин, подошел к Сиверсу и что-то ему сказал. Тот сразу же вскинул голову, распрямил плечи, заулыбался и полез к рыжебородому обниматься. Господин остановил его жестом, бросил несколько коротких слов и быстрым шагом последовал вперед. Адольф побежал за ним в припрыжку. «Ты посмотри, и он загримировался!» — улыбнулся Охара. «Пойдемте к Кэбу, господин Концевич, оттуда нам будет удобнее за ними наблюдать». Они залезли в замаскированную под обычную извозчищую повозку полицейскую карету, Драйвер дернул по воде, и как медленно покатил по улице. Сейчас мы их обгоним, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, ну а ребята за ними проследят. В это время Рыжеворуды и Сиверс поравнялись с большим трехколесным велосипедом, который стоял у обочины. Велосипедист, чернобородый мужчина в коротком сюртуке, спортсменской кепке и гетрах, изучавший доселе что-то у себя под ногами, неожиданно поднял руку, в которой оказался револьвер и выстрелил в голову Рыжебородова. Тот как сноб повалился на мостовую. Стрелок направил оружие на Адольфа, но выстрела не последовало. Видимо, револьвер дал осечку. Убийца спрятал еще дымившийся револьвер во внутренний карман сюртука, крутанул педали и через несколько секунд пронесся мимо Кэба сыщиками. Охара заорал вознице «Разворачивай за ним!» и засвистел в свисток. Мечеслав Николаевич на ходу выскочил из кареты и побежал к упавшему. Лицо убитого представляло собой кровавое месиво. Рядом бился в истерике Сиверц. Отвальную отмечали в ресторане недалеко от Нью-Скотленд-Ярда. Официант принес каждому по бокалу со светло-коричневой жидкостью и тарелку с орешками. — Виски? — недоверчиво понюхав свой бокал, спросил губернский секретарь. — Да, виски, виски с содовой. Вам приходилось пробовать? — спросил Ленгвистон, с явным наслаждением сделав большой глоток. «Приходилось. Хороший напиток», — сказал Кунцевич и в два глотка осушил свой бокал. Самогон. Настоящий самогон. Бывший тесть лучше делал. Россиянину стоило многих усилий не скривиться. В рот попал кусочек льда. Выплюнуть его Мячеслав Николаевич постеснялся и долго гонял лед во рту. Пока тот не растаял. «Это ирландский односолдовый». «Двенадцать лет выдержки!» — похвалился Охара. «Вы когда теперь дома будете?» «Почитай, что через три дня». «Мы вам об итогах розыска обязательно напишем. А то бы остались, помогли бы нам этих латышов ловить». «Латышей? Я бы остался, но начальство домой велело отправляться. Да и командировочные к концу подходят». А с латышами, господа, я уверен, вы сами прекрасно справитесь. Кунцевич повертел в руках пустой бокал. «Знаете что? А давайте я научу вас пить по-русски. Я хоть и поляк, но предпочитаю пить по-русски». «Что такое поляк?» — спросил Охара. «Ничто. А кто брать?» — опередил с ответом Кунцевича Персиваль. Про поляков-то я знаю. Это такой народ в России. Губернский секретарь подозвал официан. Скажите, у вас есть русская водка? Да, есть. Тогда несите бутылку и три бифштекса с картошкой. Только бифштексы. Хорошо, прожарьте. По поводу бифштексов мне все понятно, сэр. А по поводу водки я не совсем понял. А что тут непонятного? Возьмите бутылку. Снимите с нее пробку и в таком виде, не разливая по бокалам, ставьте нам на стол.